Труди звонила еще до этого. Она сказала, «Мама говорила, ты вчера вечером поехала на площадь у Ильема. Но когда я заезжала туда, тебя там не было. Эта девушка уперил. Она та, за кого я ее приняла?» Я подтвердила предположение о Труди. «Ты будешь там сегодня вечером, если я заеду в это же время? Мне нужно с тобой поговорить, просто больше не с кем». «Я не знаю точно, когда освобожусь», — быстро сказала я. «Может, это было эгоистично, но я не хотела, чтобы Труди появлялась в квартире Фло, которую я считала своей собственностью, по крайней мере до тех пор, пока она не будет готова для передачи новому жильцу. А этот момент казался сейчас таким далеким. Ты можешь со мной пообедать? Я угощаю». «Я думала, ты работаешь без обеда, но только не сегодня», — пообещала я. Мы встретились в кафе в центральном торговом центре под высокой куполообразной стеклянной крышей. За белым роялем сидела женщина и наигрывала старые знакомые мелодии, томно перебирая пальцами по клавишам. Труди уже сидела за кованым железным столиком. Она выглядела очень привлекательно в темно-зеленом пиджаке, длинной черной юбке и шнурованных полусапожках. А мы, сестры Камерон, очень даже симпатичная парочка, думала я. Элегантные, хорошо одеты, с умеренным макияжем, шикарными пепельными волосами. Глядя на нас, никто бы не догадался о нашем ужасном детстве, хотя лицо Труде, как мне показалось, было каким-то озабоченным и напряженным. «Я раньше здесь никогда не бывала», — сказала она, когда я села. «Пианистка мне нравится». «А ты обратила внимание, что она играет?» Звучала мелодия «Лунной реки», мамина любимая труде, напряженно засмеялась и потерла шрам над левой бровью. «Никуда от этого не уйдешь, верно?» Когда я вернулась от стойки с креветочным салатом и парой огромных пирожных со сливками, она сказала, «Я сейчас вспоминала о том, как пела эту песню мама, когда мы были избиты до черных синяков, и отец, должно быть, принимался за нее. Наверное, таким способом она пыталась с этим справляться». Я съела несколько креветок. Первая настоящая еда, которая попала мне в рот с воскресенья. Так о чем ты хотела поговорить, сестренка? Мне не хотелось торопить ее, но через час мне нужно было встречаться с Ноутонами. Труди возила вилкой по тарелке с салатом. Не знаю, с чего начать. Начни с самого начала. Но это будет слишком издалека. Я подняла брови. Не понимаю. Сестра со вздохом бросила вилку на тарелку. Это Колин, сказала она. Какой-то комок страха начал подниматься у меня внутри. Что он сделал? — Ничего, — просто сказала Труди. Он хороший, порядочный человек. Я его люблю, а он любит меня и обожает Мелани и Джейка, и работает он как вол. — Тогда в чем дело Труди? — Я ему не доверяю. Труди поставила локти на стол и жалобно посмотрела на меня. — Ты хочешь сказать, у него любовница? — Ну, конечно, нет. Ему бы это и в голову не пришло. Труди нетерпеливо тряхнула головой. «Тут не в любовницах дело. Речь о детях? О, Боже!» Она приложила к глазам салфетку. «Я сейчас заплачу. Я тушь не размазала?» Чуть-чуть. Я протянула руку и вытерла у нее под глазами. Женщина за соседним столиком посмотрела на нас с интересом, но отвернулась, увидев, что я заметила ее взгляд. «Дело в моей живописи, понимаешь?» — вздохнула Труди. У нас в сарае уже около двухсот полностью готовых бутылок, банок, графинов. Я раскрашиваю лампочки, тарелки, стаканы, бокалы. Мы покупаем их на распродажах с машин.